глава 49 9 рассказывающий о том как Уюн осуществил сложный замысел и как с сундзян в третий раз напал на поместье джудзя Джуан дальшель рассказ пойдет о том как военный советник уЮн обращаясь к дайзуну сказал: Дорогой брат я прошу вас вернуться в наш стан и привести сюда пейюани справедливого судью, Сяо Жана, волшебного писаря, Хоу Цзянья, обезьяньи руки, и Цзинь Дадзянья, чудесного гравера. Скажите им, чтобы они захватили с собой все необходимое и как можно скорее шли сюда. У меня есть к ним важное дело. С этим поручением дайдзун Цзун ушел в Лянь Шань Тут Сунцзяну доложили, что пришел хозяин западного поместья Худзя-джуан по имени Ху-чен, который привез с собой баранов и вина и просит Сунцзяна принять его. Сунцзян приказал провести Ху-чена в его палатку. Тот подошел и, почти накланяясь, произнес, «Моя младшая сестра по своей молодости и неумению вести себя» допустила большую ошибку. Она оскорбила вас, и вы взяли ее в плен. Умоляю вас, господин начальник, простите ее, ведь она помолвлена с одним из сыновей семейства Джу. Проявив свою неуместную храбрость, она попалась сама. Если вы простите ее, господин начальник, то, что бы вам не понадобилось, мы с почтением предоставим вам по вашему требованию садитесь поговорим предложил гостю сундзян какой бессовестный народ в этом поместье джудзя джоан продолжал он они без всякой причины оскорбили нас и мы вынуждены были привести сюда свои войско чтобы отомстить за оскорбление но все это не имеет никакого отношения к вашему поместью однако сестра ваша захватила в плен нашего вожака Вана коротконогого тигра поэтому мы и взяли ее в плен если же вы вернете нам вванна мы возвратим вам сестру к сожалению этого удальца уже отвезли дджудзя джуан отвечал хунчен где же он сейчас находится спросил уюн сидит под замком в поместье дджудзя джуан сказал хученен я не решусь отправиться туда чтобы потребовать его обратно «Если вы не возвратите нам Вана-Ина, то как можем мы отпустить вашу сестру?» спросил Сунцзя. «Дорогой брат», — снова вставил свое слово Уюн, «послушайте, что я скажу. Что бы ни случилось в поместье Джудзя-Джуан, вы не должны посылать туда людей на помощь. А если кто-нибудь оттуда прибежит к вам в поместье и будет искать у вас убежище, Вы должны взять таких людей и передать нам. Вот тогда мы отпустим вашу сестру. Но сейчас ее здесь нет. Она уже в Ляншаньбо и живет там в доме почтенного Суна. Можете о ней не беспокоиться. Что такое долг и честь мы знаем? Теперь-то я, конечно, не стану больше помогать им, сказал на это Хучан. если кто-нибудь из их поместья придет к нам, то я обязательно буду переправлять их в ваш лагерь, уважаемые начальники. Так вот, если вы выполните свое обещание, это будет для нас ценнее золота и серебра, сказал Суньцзян. После этого Хучен поблагодарил хозяев, раскланился и ушел. Между тем Суньли, изменив надпись на своем флаге, теперь там было написано денжоуский отряд начальника Суньли», вёл своих людей к поместью Джудзя Джуан. Когда они подошли к задним воротам, находившиеся на стене охрана, увидев надпись на флаге, поспешила доложить хозяевам, что это отряд из Денжоу. Луантин Юй, услышав о том, что пришел командир Сунь Ли из Денжоу, сказал братьям Джу: "Командир Сунь Ли мой названный брат. В молодости Мы вместе обучались военному искусству, не зная только зачем он сейчас прибыл сюда. Приказав открыть ворота и опустить подъемный мост, Луантин Юй с отрядом в 20 с лишним человек выехал на встречу Суньли. Суньли и его люди спешились, и после церемонии приветствий Луантин Юй спросил: "Почтенный брат, вы несете охрану в Денжоу?" Как же вы попали сюда? Из управления военачальника пришел приказ о переводе меня в эти края для охраны города юнджоу от разбойников из Ляншаньбо, отвечал Суньли. В пути я узнал, что вы, мой уважаемый брат, находитесь в поместье Джудзя-Джуан. Вот я и завернул сюда, чтобы повидаться с вами. Мы направились было к главным воротам, но увидели там такое множество пеших и конных, что не стали пробиваться, а решили обогнуть поместье, подъехать к задним воротам и засвидетельствовать вам почтение. «А мы как раз сражаемся с этими разбойниками», — отвечал Луань Тин -Юй. «Нескольких главарей уже захватили в плен и держим их пока в поместье». А как поймаем самого сундзяна тогда всех вместе отправим властям. А сейчас небо поистине осчастливило нас, уважаемый брат, послав вас в наши края на службу. Знаете, как говорится? Расшить порчу цветами или послать дождь на засыхающие всходы. Да я-то человек невежественный, смеясь сказал Сунцзял. Посмотрим, чем я могу помочь вам в поимке этих разбойников, чтобы завершить начатое вами славное дело. Слова эти обрадовали Луантин Юя, и он повел всех прибывших в поместье. После этого подняли подъемный мост и закрыли ворота. Устроив людей и позаботившись о конях, Сунь Ли переоделся и со своими сопровождающими отправился в парадное помещение познакомиться с хозяином поместья Джу Чао Фыном и тремя братьями-героями – Джу Драконом, Джу Тигром и Джу Тигренком. Вся семья Джу находилась уже в зале, куда луантин Юй ввел Сунь Ли и тех, кто был с ним. Когда церемония представлений была закончена, Луантин Юй, обращаясь к Чжу Чао Фыну, сказал, «Это мой уважаемый брат, начальник Сунь Ли, по прозвищу Злой юйчи Он командовал конным отрядом в денжоу а сейчас переведен в эти края для охраны Юньчжоу». «Значит, теперь мы будем в вашем подчинении», сказал старик Чжу Фын. «Помилуйте!» — воскликнул Сунь-Ли. «Как вы можете говорить это мне, занимающему столь скромную должность? Я осмеливаюсь рассчитывать на вашу помощь и руководство в моей работе». Затем три брата пригласили гостей занять положенные места. Тут Сунь-Ли промолвил. «Вы уже несколько дней подряд ведете бои?» и, вероятно, добились больших успехов? — Да нет, так до сих пор и неизвестно, на чьей стороне перевес, — сказал Джу-дракон. — Вы, конечно, устали, ведь совершить такую дальнюю поездку верхом дело нелегкое. Сун-ли сказал тетушке Гу, чтобы она пошла вместе с его женой познакомиться с хозяйками дома. Затем подозвав Сунь Синя, Сэджэня и Сибао, он проговорил: "Это мои братья", и указывая на Яохе, добавил: "А это служащий из Юнджоу, который был послан за мной". Обернувшись к Чоу Юаню и Чоу Жуню, Сунь Ли продолжал: "А эти двое капитаны из Дэнжоу, они сопровождают меня". Старый Джучау Финн и его сыновья были умными людьми, но, видя, что с Сунь Ли едут семьи и что они везут с собой весь домашний скарб, да к тому же сам Сунь Ли, брат наставника Луантин Юя, они ничего не заподозрили и приказали зарезать корову и лошадь для пиршества в честь прибывших гостей. Прошло два дня. А на третий дозорный доложил, — Сон Дзян опять наступает на наше поместье. — но теперь я уж сам оседлаю коня и поймаю этого разбойника, — вскричал Джу -тигренок. Выехав из поместья во главе отряда в сотню человек, Джу ринулся навстречу противнику, а у того было не меньше пятисот удальцов. Впереди ехал вожак с луком за спиной, с колчаном и стрелами на боку. Подстегивая своего коня, он на ходу вертел пикой. Это был хуаюн Увидев его, джу подхлестнул коня и с оружием в руках ринулся в бой. Хуайюн также припустил своего коня и пошел на джу -тигренка. И вот у перевала одинокого дракона Разыгрался бой. Враги уже съезжались много раз, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Тогда хуаюн сделав вид, что промахнулся, повернул своего коня и ускакал прочь. Джу-тигренок приготовился было дать волю своему коню и броситься в погоню за противником. Но в этот момент кто-то за его спиной, очевидно, знающий хуаюна закричал. «Начальник, вы лучше не преследуете его. Возможно, здесь ловушка. Этот человек очень искусен в стрельбе из лука». сдержал своего коня, решив не преследовать противника, и вместе со своим отрядом возвратился в поместье. Мост снова был поднят. Следившие за Хуаюном видели, что он также отвел свой отряд обратно. Подъехав к дому, Джутигрёнок сошел с коня, прошел в зал и снова присоединился к пирующим. "Ну как, молодой начальник, поймали кого-нибудь?" живостью спросил Суньли. "В их шайке есть какой-то Хуаюн, искусно владеющий оружием", сказал на это Джутигрёнок. "Я схватывался с ним более 15 раз, а потом этот мерзавец удрал". Я хотел было погнаться за ним, но один из моих бойцов успел предупредить меня, что этот негодяй — отличный стрелок из лука, и потому так мы и разъехались каждый в свою сторону. — Ну, завтра я пущу в ход все свое небольшое умение и выловлю нескольких разбойников, — пообещал Сунь -Ли продолжая веселиться они попросили я ух с пет им и остались очень довольны его искусством с наступлением ночи все разошлись отдыхать на четвертый день к полудню один из дозорных доложил к поместью снова приближается сунзян со своим отрядом тут все три брата джу дракон джу тигр и джутигленок Надели свои боевые доспехи и выехали за ворота поместья. Издали доносился барабанный бой и удары гонгов. Размахивая боевыми знаменами, с воинственным кличем противник подошел и выстроился в боевом порядке. А старый хозяин Джу Сидел в это время на башенной стене над воротами поместья. Слева от него сел Луан Тин Юй, справа начальник Сунь Ли. Три брата Джу, а с ними и сопровождающие начальника Сунь Ли, стояли за воротами. В это время со стороны противника донеслась громкая брань линчуна Чуна Это привело в бешенство Джу Дракона. Приказав опустить подъемный мост, он схватил копье, вскочил на коня и во главе отряда человек в двести с боевым кличем помчался прямо в расположение войск Сунцзяна. В это время на стене поместья раздались барабанный бой и удары гонга, и с обеих сторон полетели тучи стрел. Линчун выставив вперед свое восьмифутовое кривое змеевидное копье, начал бой с Джу-драконом. Более 30 раз схватывались они, но победа не давалась ни тому, ни другому. Наконец, с обеих сторон послышались удары Гонга и сражающиеся разъехались. Однако это привело в гнев Джу-тигра, И, схватив меч, он вскочил на коня и помчался к месту боя, громко крича «Сунцзян! Выезжай на решительный бой!» Едва успел он это выкрикнуть, как из отряда сундзяна выехал всадник. Это был Мухун, не знающий преград. Более 30 раз они схватывались, но так и нельзя было сказать, кто из них выйдет победителем. Тогда джу разъярился, схватил копье и, вскочив на коня, повел за собой отряд свыше двухсот человек. В это же время из отряда сун выехал Ян-сюн. Держа в руках пику, он схватился с джу -тигренком. Наблюдая за боем, Сун-ли притворился, что больше не в силах сдерживать себя, и, подозвав Сун-сине, сказал. Принеси-ка мне плетку, да захвати кольчугу, шлем и боевой халат, я оденусь. Потом ему привели коня, который назывался Вороново крыло, и затянули седло на три ремня. На запястье Сунь Ли надел металлическую плетку и пикой в руках вскочил на коня. В поместье снова раздались удары гонга, и Сунь Ли выехал на поле боя. На стороне Суньцзяна, сдерживая своих коней, стояли впереди отряда Линчун, Мухун и Янсюн. Вылетев галопом вперед, Суньли прокричал. Смотрите, как я захвачу этих негодяев! Затем, придержав коня, громко спросил, обращаясь к другой стороне. Ну, кто там у вас, разбойники, умеет драться? Пусть выезжает сразиться со мной. В отряде Сунзяна раздался звон бубенцов, и вперед выскочил всадник. Все увидели, что на бой Сунь-Ли выехал ши отчаянный. Их кони так близко сошлись, что пики взлетели вверх. На пятидесятой схватке Сунь-Ли сделал вид, что промахнулся и дал ши возможность ринуться на него с копьем. А сам мгновенно отпрянул в сторону и легко снял противника с коня. Он подвез Шисю к стене поместья и, бросив на землю, закричал «Берите и вяжите его!». Между тем три брата Джу бросились к отряду сундзяна расстроили его ряды и разогнали. Затем они отозвали своих бойцов и собрались у ворот поместья. Увидев здесь Сунь-Ли, все почтительно сложили руки и приветствовали его поклонами в знак уважения. — Сколько всего захвачено разбойников? — спросил тут Сунь-Ли. — В первый раз мы взяли в плен Ши-Тсяня, сказал старый хозяин. Затем был захвачен подосланный лазутчик Ян-Линь, а потом уж Хуан-Синь. — Зеленая в один джан — из поместья Худзя-Джуан, захватила Ван Ина. Цинь, мина и Дэнфея взяли на поле боя. И вот теперь вы, полководец, поймали Шисю. Это как раз и есть тот негодяй, который спалил мой постоялый двор. Всего захвачено семь человек. — Никому из них не причиняйте вреда, — сказал Суньли. Поскорее приготовьте семь повозок для преступников и посадите их туда. А пока дайте им еды и вина, чтобы подкрепить их немного. Не надо допускать, чтобы они отощались с голоду. Это было бы нехорошо. А как только захватим Суньцзяна, отправим их, всех вместе в восточную столицу. Тогда ваше имя прославится по всей стране. И все будут говорить о трех героях из поместья Джудзя-Джуан. Какое счастье, что вы оказали нам помощь, господин начальник. Теперь-то уж можно не сомневаться, что лагерь в Лянь-Шань-Бо будет уничтожен. После этого они пригласили Сунь-Ли во внутренние комнаты, где устроили пир. А Шей-Сю был посажен в тюремную повозку но ну, теперь послушайте, что я скажу вам. Шэ умел драться в бою не хуже, чем Сунь Ли, но он умышленно дал захватить себя, чтобы еще больше укрепить веру братьев Джу в Сунь Ли. После этого Сунь Ли поручил Цзоу Юаню, Цзоу Жуню и Яо Хэ пройти в помещение, где сидели пленники, и разузнать, сколько там окон, дверей, где выходы и входы. Увидев Цзоу Юаня и Цзоу Жуня, пленные Ян Линь и Дэн Фэй очень обрадовались. А Яо Хэ, пользуясь тем, что поблизости никого нет, рассказал им все новости, а также о том, что в поместье находится даже тетушка Гу и жена Сунь Ли. В то же время... Он осматривал все двери и окна, входы и выходы. На пятый день Сунь-Ли со своими людьми разгуливал от нечего делать по поместью. После утренней еды пришел дозорный и доложил. Сунь-Зиан разделил свой отряд на четыре части и ведет их на поместье по четырем направлениям. «Пусть идет хоть с десяти сторон». «Что толку?» — сказал Сунгли. «Только прикажите вашим людям не подымать суматохи, а заблаговременно приготовить крюки, арканы и веревки. Тогда мы захватим разбойников живыми, а убитых и считать не будем». Все мужчины в поместье надели боевые доспехи. Джу Чау Фын сам поднялся на башню над воротами и увидел идущий с востока отряд. Впереди этого отряда шел Лин Чун Барсоголовый, а за ним следовали Ли Цзюнь и Юань Сяо Эр. Они вели за собой не меньше 500 человек. С западной стороны также приближался отряд численностью 500 человек. Впереди этого отряда шел хуаюн а за ним Джан Хэн и Джан Шун. Перейдя на башню над южными воротами, Джу Чао Фын и там увидел отряд в 500 человек, во главе которого следовали три вожака — Мухун, Ян Сюн и Ли Куй. Таким образом, поместье со всех сторон было окружено вражескими отрядами. Повсюду раздавались барабанный бой, удары гонгов и громкие боевые возгласы слушай все это, Луань Тиньюй сказал, — Сегодня эти мерзавцы идут с таким видом, что надо быть настороже. Я выведу отряд через задние ворота и вступлю в бой с противником, наступающим с севера и запада. А я выйду через передние ворота и буду биться с теми, что идут с востока, — проговорил Джу дракон я тоже выйду через задние ворота и завяжу бой с теми кто подходит с запада и юга, — сказал тогда джутигр а я пойду через передние ворота и поймаю с самого сундзяна главного разбойника вскричал джуутигрренок старый джучауффин остался этим очень доволен и приказал поднести всем вина потом они сели на коней и каждый во главе отряда в триста с лишним человек приготовился выехать из ворот поместья. Охрана, оставшаяся у ворот, провожала уходивших боевым кличем. А между тем Цзоу Юань и Цзоу Жунь, припрятав большие топоры, притаились с левой стороны от помещения, где находились пленники, а Се Джень и сибао также спрятав оружие, не отходили от задних ворот. Сунь-Синь и Яо-Хе находились среди стражи у передних ворот. Тетушка Гу отрядила несколько человек для охраны Яо-Тянь, жены Сунь-Ли, а сама с двумя мечами прохаживалась перед главным домом, ожидая, когда разгорится бой, чтобы начать действовать.